Глава 18. Гильдия. Подземная столица Ляркана была переполнена, а улицам бродили толпы адептов, а все парки, которыми славилась Калистра, усеивали ряды мобильных палаток-домиков. На площади же стояли сотни бойцов в полной боевой готовности, и это при том, что в крепости наверху находились свои войска. Очевидно, здешние солдаты должны были сдержать противника по пути вниз в случае потери крепости алекс и Килта встретил лично новый глава Совета Леркана. «Приветствую разрушителя на Леркане!» — торжественно объявил Авраил. «Надеюсь, ваше путешествие прошло хорошо!» «А что так официально?» — хмыкнул Алекс, окружив их группу доменом. «Все, можешь говорить свободно, нас не услышат. Так куда делся мой старый знакомый Авраил?» «Он стал главой Совета!» «И поэтому начал звать меня Разрушителем? Зачем?» «Все просто, мой друг!» улыбнулся адепт. «Тут полно беглецов, а твое официальное имя поднимает дух. Тем более прибывшие с тобой льдышки успели рассказать о той жуткой твари, что захватило их столицу. Многих горожан это испугало». «Мои рассказали? Когда успели-то?» — удивился Алекс. «Мы же только прибыли. Да я их буквально на минутку оставил одних». «Такие новости распространяются как пожар. Кроме того, они не жаловались, а хвастались, что их босс победил чудовище». «Но нам от этого не легче. Ты-то скоро улетишь, а нам до червя еще добираться и добираться». М -м -м, расхвастались, это хорошо. Но надо тогда объяснить вашему населению, что Василиск не берется из ниоткуда. Сначала на Леркане должны развиться десятки живодеров». «Спасибо, не надо». «Но вы зачищаете всех осьминогов без потерь, так что живодеры не появятся, а значит, Василиск вам пока не грозит». «Это все понятно», — отмахнулся Авраил. Горожан я успокою, с беженцами будет посложнее, но и с этим я справлюсь. А вот Нерея сгорает от нетерпения, никогда ее такой не видел. Рвалась к тебе, едва услышала о Василиске. Надеюсь, ты привез ей образцы?» Привез, и как раз к ней направляюсь. И тебе желательно присутствовать на встрече. Вот этот парень...» Алекс кивнул на Килта. «Только что прилетел из кластера, я его случайно встретил». «Зачем прилетел?» Не понял Авраил, удивленно разглядывая малованца. «С вами повидаться хотел. Есть у него вопросы и информация о ситуации с Вонтаном. Это даже важнее Василиска. Так что веди нас скорее к Нереи». «Ну, раз такое важное дело, то пошли. Хотя подозреваю, что ничего хорошего я не услышу». Пробормотал глава совета. «Верно подозреваешь». «Вот-вот». По пути горожане бросали на Алекса и Авраила любопытные взгляды, но с расспросами не лезли, и троица адептов быстро добралась до спуска в подземный комплекс лабораторий. Внизу было гораздо спокойнее, хотя и тут чувствовалось оживление. Энергетические хирурги сновали по коридорам, таская за собой какие-то чаны и сложные приборы, а также активно переговаривались друг с другом. Из разговоров стало ясно, что все ждут большую партию биоматериала. Правда, она немного задерживалась, так как первоначальная обработка проводилась в крепости наверху. В лабораториях же материал сортировался, проходил финальную доработку, а затем распределялся по специализированным производствам, где из него делали разные полезные штуки. Например, оружие. «Сейчас мы используем же почти целиком», — похвастался Авраил. «Не только щупальца. Все идет в дело. Новой партии хватит на вооружение всей нашей армии, включая пришлых». «Кстати, об этом». Алекс вспомнил просьбу Дэши. «Можешь поделиться оружием? Сам видел, сколько у меня льдышек. Хорошо бы их вооружить чем-то приличным. Поможешь?» «Конечно. Штамповка простых лезвий у нас поставлена на поток. Ты удивишься, с какой скоростью мы их клепаем. Если выживем и наладим добычу монстров, то Леркан станет кузницей Вантана. В переносном смысле, конечно. Но производство действительно дешевое и качественное. Материал уникальный». Продолжал хвастаться Авраил. «Мы даже название ему придумали. Беосталь Лерканская особая». «Почему сталь?» «Потому что мы добавляем туда самый обычный металл. И он перенимает свойства плоти осьминога. Точнее, она служит проводником между отдельными частицами. Но тут лучше со специалистами поговорить. Короче, получается очень прочная штука. А еще ее может обрабатывать любой специалист, владеющий рукой силы на должном уровне. Это почти каждый адепт в городе». «Считай, что мы совершили маленькую техническую революцию. Таких изделий никто никогда не делал. Фактически, мы изготавливаем артефакты нового типа. И дешево. Но, разумеется, монстры нужны». «Рад, что ты об этом помнишь», — улыбнулся Алекс. «Да, не зря бы называли тела монстров телами силы». «Точно! А если смешать плоть еще с чем-нибудь интересным...» Авраил закатил глаза. Перспективы открываются великолепные. Нам просто некогда этим заниматься. Удивительно, как вы вообще все это успели провернуть за несколько дней. Так это ваше замечательное оружие пробьет живодера? Не пробовали, но думаю, да. Однако до твоего копья ему далеко. Зато оно превосходит любое изделие оружейников Вантана. И энергию проводит, что важно для энергетических стилей. А вот защита и сложнее. Ее тоже освоили, но она требует кучи материала. «И времени требует немало, поэтому я выдам тебе только пару сотен комплектов готовой брони. Хватит?» «Маловато, но пока достаточно», — чевнул Алекс. «Вам оружие и броня не меньше моего нужны, даже больше». Остаток пути Авраил рассказывал про тактику камикадзе, чем сильно впечатлил гостя. Алекс даже подумал, что с такими техническими средствами адепты пояса смогут протянуть какое-то время. «А может, чем черт не шутит, дать отпор». Правда, только до появления живодеров. К сожалению, стая осьминогов во главе с боссом требовала совершенно иной тактики. Тут одним ингибитором не отделаешься, поскольку живодер может и не допустить адептов до себя любимого. Наконец, они добрались до лаборатории Нереи. Главный энергетический хирург Леркана вместе со своим помощником Бореем склонились над столом, на котором лежала странная щупальце красного цвета. Едва двери хлопнули, Нерея подняла змееподобную голову. «Алекс, ты должен немедленно рассказать мне о Василиске!» — воскликнула она, минуя стадию приветствия. «Я не только расскажу, но и выдам тебе образцы!» — хмыкнул тот. «Образцы? Так ты их достал!» Обычно невозмутимое лицо Нереи раскраснелось. «Разумеется!» Жестом фокусника Алекс вынул из пространственного хранилища контейнер с вратами Василиска. Это врата! Восхищенно воскликнула женщина, мгновенно просканировав контейнер. Они, они! Нерея не могла подобрать слов. Верно, это единственный уцелевший экземпляр врат. Достать его было непросто. Остальные монстры, особенно живодеры, пытались их отобрать. Зачем? Полагаю, что эта штука помогает живодерам прорваться на пятнадцатый уровень, как эссенция адептом. Очень интересно. Можно посмотреть. Не дожидаясь ответа, Нерея протянула руки контейнеру, но тот тут же исчез. «Можно, но это не подарок», — ответил Алекс. «Сначала мы должны договориться». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась женщина. «Эти врата плата за то, что ты покинешь Леркан вместе со мной». «Покинет?» — вмешался Авраил. «Да, я предложил Нерея отправиться со мной в кластер». Спокойно объяснил Алекс. Он не собирался ходить вокруг да около, времени было мало. Уже лучше было обсудить все сейчас и открыто, в присутствии лидера союзников. «Подожди, ты забираешь у нас лучшего специалиста, да еще в такое время?» Ожидаемо возмутился тот. «Один специалист погоды не сделает. И помнится, ты сам говорил, что Лерка не должен быть тюрьмой для энергетических хирургов». «Я говорил не совсем так!» Флыркнул Авраил, но развернулся к женщине и нехотя произнес. «Нерея, решение за тобой. Если захочешь покинуть Леркан, я препятствовать не буду. В кластере действительно безопаснее, но буду рад, если ты останешься». «Да, Нерея, решение за тобой», — подтвердил Алекс. «Но прежде чем отвечать, подумай. Здесь есть кому тебя подменить. Леркан справится без тебя. Или нет?» «Справится», — неуверенно ответила женщина. «Ну вот, тогда не вижу препятствий». «Значит, если я соглашусь отправиться с тобой, то ты позволишь мне изучить плоть Василиска». «Уточнила она. Я передам тебе образец и любые другие найденные образцы. С этим же можешь делать, что хочешь. Единственное, о чем я прошу, изготовить мне новое оружие. Кстати, думаю, что внутри кластера с плотью Василиска будет проще работать, так как червь сделает монстра более послушным». «А зачем тебе новое оружие?» «Разве твое копье не справилось с Василиском?» Справилась, но я видел монстра следующего уровня». «Что?» — одновременно воскликнули Авраил и Нерея. «Это существо находится за барьером и караулит выход, убивая всех адептов. Но это нас сейчас не касается. Лучше поговорим о судьбе Вантана. Ты, Авраил, сказал, что в кластере безопасно, но это не так. Ему грозит большая опасность». «Моего спутника зовут Килт. Он изучает вселенную спираль развития, и я хочу, чтобы вы его внимательно выслушали». По просьбе Алекса Малаваница рассказал о странностях с червем и чем все это может грозить. Надо сказать, присутствующие спокойно отнеслись к новостям. «Что-то такое я и подозревал», — объяснил в конце Авраил. «Вряд ли вселенная запустила в поиск хищников и на этом успокоилась». «Но ты бы не рассказывал это просто так. Что ты предлагаешь?» В текущем состоянии Вантан недолго протянет. Надо остановить войну между совершенными мирами, корпорациями и гильдиями. Все должны собраться и действовать заодно, включая Альянс Школ Вантана. «От Альянса мало что осталось», — хмыкнул глава. «Да и не нужен он уже». «Не согласен. На Леркане уже скопились толпы беженцев, а на краю пояса их еще больше. Филд видел их собственными глазами». Часть народа попытается добраться до флута, однако многие прекрасно понимают, что там ситуация еще более напряженная. Лига, древние, миточ, корпорации — гремучая смесь. Когда адепты поймут, что монстры их не достанут возле червя, многие останутся. Однако места для комфортной жизни там мало, а времена суровые. Адепты начнут охоту друг на друга ради эссенции, а одиночкам прятаться станет сложнее. «Нам грозит вымирание, и это после всех предыдущих потерь. Мы не должны этого допустить». «А что мы должны?» «Организоваться и дать отпор монстрам». «Но зачем? Этим мы их лишь усилим. Не проще ли сидеть тихо?» «Не проще», — возразил Алекс. «Я сильно подозреваю, что червь сжимается из-за монстров, поэтому надо держать их подальше от края пояса. Тем более самые опасные твари туда не приблизятся». «Нам и осьминогов хватит». Мрачно пробормотала Враил. Вы уже придумали идею с ингибитором. У больших школ могут появиться другие интересные мысли. Для этого нам и нужен альянс, лига, гильдии, корпорации и все остальные. В общем, все крупные игроки. Это вопрос выживания. Интересно, как ты их убедишь. Они же тысячелетиями плетут интриги друг против друга. Да ты не сможешь даже изложить им свой план. Как ты соберешь всех в одном месте? Даже с твоими силами это непосильная задача. «А вот тут ты не прав. Мне не обязательно бегать по всему кластеру. Представители всех фракций собрались возле зиранга Там я с ними и побеседую», — ухмыльнулся Алекс. «Но сначала мне надо разобраться со своим миром». «Я приняла решение», — вдруг заявила Нерея. Присутствующие с интересом посмотрели на женщину. Не замечая любопытных взглядов, она продолжила. «Я принимаю твое предложение, Алекс». «Теперь я могу получить свои образцы». «Держи». Землянин торжественно вручил женщине вожделенный контейнер. «Но помни о моем предупреждении. Монстры и вправду могут учуять остатки Василиска. Пока я здесь, это не страшно. Но потом...» «Это еще одна причина, почему образцы этого существа нельзя оставлять на лиркане. Вы их просто не защитите». «Я буду осторожна». «Верю. А если у тебя появится идея, как эта штука связана с великой спиралью развития, расскажи об этом Килту». «Да-да», — машинально пообещала ученая. После разговора с Нереей Алекс договорился, чтобы Килту выделили сопровождающего и рассказали о монстрах, а также провели по всем лабораториям и прочим местам, интересующих малованца. Алекс в исследование Килта вмешиваться не собирался, хотя великая спираль развития его и интересовала. Причем безумно сильно. Но он не мог позволить себе хвататься за все подряд. На все его просто не хватит. Уж лучше сосредоточиться на том, что получается лучше всего. То есть уничтожать врагов. А всем остальным пусть займутся другие. В конце концов, они такие же жители Вонтана, как и он. Тем более килд чей мир еще не разрушился. Однако он все же попросил Трехглазого. Килд, ты должен выяснить, сколько у нас осталось времени». «Знаю, но это может быть затруднительно. Спираль может перегрузиться через тысячи лет». «Это было бы здорово. Или несколько месяцев». Грустно закончил малованец. «Но я думаю, что это будут годы». «Выясни это. Время — ключ ко всему. Здесь мы пробудем сутки, максимум двое. После этого мы покинем Леркан». Алекс уже обсудил этот момент с Килтом. На Леркане тому делать было нечего. «Только собрать данные, после чего они должны были отправиться вместе к Земле». «Я сделаю все возможное», — пообещал Килд. Когда они остались одни, Авраил спросил напрямую. «А теперь честно, какие у тебя планы? Неужели надеешься спасти кластер? Я же понимаю, что ты можешь выбраться и забыть о нас». «Выбраться? Сильно в этом сомневаюсь», — хмыкнул Алекс. «Монстр за барьером сильнее Василиска во много раз, а я и с Василиском едва справился». Эта тварь! Не все поверят в ее существование. Многие подумают, что ты не хочешь, чтобы адепты добрались до барьера. Это их проблемы. Я просто хочу распространить всю доступную информацию, и вас прошу сделать то же самое. Не скрывайте ни тактику камикадзе, ни рецепт ингибитора, ни технологию вашей биостали. Сейчас не тот случай. Главы наших гильдий с тобой не согласятся. Усмехнулся Авраил. Как раз в такой сложный момент клиенты согласны платить любые деньги. «И куда вы их потратите?» «Да, я-то понимаю, что ты прав. Мы передадим информацию другим мирам пояса, в смысле тем, что уцелеют». Оба на секунду замолчали. Сейчас никто не представлял даже примерно процент выживших. «Кстати, сколько вам еще лететь до червя?» — спросил Алекс. «Несколько недель. Мы выжимаем из артефактов все, что можно». Попробую вам немного помочь». «Ты умеешь двигать планеты?» — изумился Авраил. «Я сказал немного. А теперь расскажи, что там с лечением моих бойцов». Если с производством оружия у лирканцев проблем не было, то с лечением возникли сложности. Так же, как обработанная плоть осьминогов меняла металл, долгое нахождение в зоне покоя Василиска и последний бой изменили льдышек. Их тела были отравлены на таком глубоком уровне, что такие повреждения невозможно было быстро излечить» а огненной энергии, как у Алекса, у них не имелось. В результате они теперь хуже сопротивлялись внешним атакам, что делало их отвратительными солдатами. Лерканцы обещали восстановить бойцов, но не сразу. Поэтому Алекс договорился, что оставит льдышек на планете. Но оружие он хотел забрать, ему нужна была серьезная армия, однако для этого требовалось подождать минимум сутки. Прикинув варианты, он решил использовать это время для изучения архивов школы ледяных игл на Леркане. Это нужно было сделать до начала операции на пятом слое Земли. И это уже точно была его, и только его, обязанность. Но сначала Алекс решил несколько организационных вопросов. Для этого он поднялся крепости и созвал все текущее руководство школы. На собрании присутствовали Дэши с командой, Близнецы, Чебор из полсотни выживших командиров среднего звена. Формально льдышками руководил бывший мэр, однако Алекса это не устраивало, поэтому первым делом он лишил Чебра полномочий, а потом вообще расформировал школу. Кто же мы теперь? С интересом спросила Дэши. Отныне вы называетесь гильдией Табера, в честь города, где произошла Великая битва. Может, назовемся разрушителями? Нет, Табера лучше. Алекс хотел, чтобы у его бойцов было нечто связывающее их. А все они прошли через таберу, собственно, это была их плата за спасение. Кроме того, столица Иля была символом, городом, где разумные впервые дали отпор самому сильному своему врагу. Усть это и была заслуга Алекса, но с точки зрения символа это не имело значения. Статус же гильдии ему был нужен, чтобы приглашать к себе любых адептов со стороны, а не только льдышек. Кстати, подобные запросы уже начали поступать, как от местных лерканцев, так и от беженцев, которые не знали, чем им заняться на планете энергетических хирургов. А тут сам разрушитель приглашает к себе в команду. Однако первыми присоединились дикие мастера пространства во главе с близнецами. И не потому, что Алекс был разрушителем, а потому, что это был адепт с родственной им силой, который при этом творит невозможное. В общем, все дикие в полном составе стали таберцами, как решили называть членов гильдии. Как ни странно, сами льдышки не сильно возражали против распуска ледяных игл. Даже Чебор не стал обвинять Алекса в угоне школы. Похоже, бывший мэр решил, что управлять школой без собственной планеты, казны и всего прочего будет не так весело. Главой гильдии, разумеется, стал разрушитель, хотя он сопротивлялся этому как мог. «Но зачем я вам?» отнекивался Алекс. «А кого ты прикажешь ставить?» Возмущенно поинтересовалась Дэши. «Я планировал назначить тебя». «Нет, это-то понятно, что я самый сильный адепт, но только после тебя. И меня не знает весь кластер. А репутация — это тоже сила. Нам даже в бой не обязательно вступать, достаточно назвать тебя. Так что ты должен быть главным, а я буду твоим замом». «Но ты же понимаешь, что я заниматься гильдией не буду», — усмехнулся Алекс. «У меня нет на это времени» ты за все будешь отвечать». «Я согласна. Ты будешь символом и иногда мускулами, а я головой». «Ладно, сдаюсь. Символ так символ». После собрания Алекс забрал три артефакта и покинул планету. Там он выстроил туннель магнитом до старшего братца и потянул леркан Точнее, попытался. Туннель в данном случае служил чем-то вроде каната, а не средством перехода. Разумеется, Алекс не надеялся, что окажет заметное воздействие на целый мир, пусть и небольшой. Зато так он разовьет магнит. Несмотря на непосильную нагрузку, непосредственно большого внимания магнит не требовал. Только сжирал всю поступающую энергию. Так или иначе, он мог заняться архивами старейшины уж голобуха. Алекс спокойно висел в воздухе, изучая записи. «Миром не привлекал». Нужно было пропустить воспоминания древнего адепта через себя, вникнуть в ход его мыслей. Фактически изобрести новую технологию. Спутница же просто следила за окружающей обстановкой.